г л в а т ь п Начало. Взрыв немного оглушил, но все же не причинил никакого вреда. И все благодаря испанцу, в мгновение ока создавшему вокруг нас непроницаемый щит, на который и пришелся основной удар. Я даже понять ничего не успел, а он мгновенно среагировал. Вот что значит разница в силе. «Ты как, цел?» — сосредоточенно спросил мужчина. «Приготовься, сейчас открою обзор». Титан повел рукой, и защищавшая нас оболочка распалась, открывая вид на полностью разгромленный офис. Все было в пыли, и только на фоне звучали выстрелы и звуки боя. Очень жестокого боя. Ученый, который снимал у меня данные софта, лежал на полу с окровавленной головой. Испанец подошел к нему и приложил пальцы к шее. «Мертв». Я посмотрел в сторону, откуда звучали выстрелы, и внезапно осознал, что именно в том направлении находился кабинет, где держали Райли. Неужели состав 18 прислал людей, чтобы ее вызволить? Или это она умудрилась устроить этот взрыв? «Нам туда!» «Зачем?» — коротко спросил испанец. «Там их цель, нельзя дать ей уйти!» Титан немного подумал и кивнул. Даже не стал спрашивать, кому ей. и почему это для меня так важно. Просто решил не тратить время на споры. «Иди за мной, постарайся быть в поле моего зрения». Мы прошли сквозь разбитую стеклянную дверь и осторожно осмотрелись. Повсюду лежали тела сотрудников, кто-то не подавал признаки жизни, другие же были оглушены или ранены. По всему было видно, что взрывное устройство было невероятно мощным, и как его смогли пронести на защищенный этаж? Все больше убеждался в том, что Райли могла провернуть подобное. Уж не знаю, как именно ей это удалось. Внезапно справа от нас сверкнула вспышка. Все, что я успел, — это создать крылья и резко взлететь вверх. Да, в итоге я врезался в потолок, но нужный результат был достигнут. Заряд, вылетевший из гранатомета, прошел ровно подо мной. Противников было человек двадцать, не меньше. Вокруг каждого летала пыль, защищая их от ответных атак. Да и вообще нападавшие были вооружены до зубов, а человек десять двигались очень быстро. «Очень быстро!» Именно поэтому я сразу не понял, что вошел в режим боевого транса. Обычно движения врагов замедляются, а тут разница была едва заметна. «Ратники!» — выкрикнул я, чтобы предупредить испанца. Хотя по исчезнувшему легкомысленному выражению лица стало понятно, что он уже и сам полностью оценил обстановку. Титан готовился к сражению насмерть. «Не лезь вперед, я разберусь», — сухо произнес он. Сразу после этих слов на него со всех сторон посыпались удары всевозможных техник. Тут тебе и необычные черные молнии, и лед, и лава, чего только не было. Кто бы ни атаковал тайную канцелярию, бойцов они прислали высококлассных, Но пока что испанец без видимого труда справлялся с натиском. «Титан! Здесь Титан!» — послышался голос с той стороны. Он не был паническим. Кто-то просто оповестил остальных о возникшей сложности. «Отверждаем устранение цели и уходим!» — крикнули ему из другого угла. Из-за чертовой поднявшейся пыли не было видно, кто говорит и что вообще происходит вокруг. Только испанец то и дело мелькал то с одной, то с другой стороны. Несколько раз я даже заметил, что он успевал перехватить гранаты, пущенные в меня, и отправлять их обратно в бросавших. В моей голове сразу пронеслась мысль. И как они, интересно, собираются подтверждать мое устранение. Но сразу за этим пришла догадка, что нападавшие пришли за кем-то другим. И вот тут меня осенило. «Марфа!» Я тут же развеял крылья, которыми было неудобно управлять в замкнутом пространстве, и, позабыв о приказе испанца, рванул в сторону комнаты, где должны были находиться мысли Щётка и её слуга. Позади что-то сильно грохнуло, из-за чего в меня полетели куски стены. Но медленно как-то. Я выставил позади щит и спокойно продолжил своё движение. Обогнув один из перевернувшихся шкафчиков, выскочил сразу на нескольких нападавших. В этот момент они добивали сотрудников контрольными выстрелами в голову. Пустив на каждого по несколько воронов, создал на кулаках кастеты и рванул вперед. Удар в висок. Противник не рассчитал мою силу и выставил слабенький щит, за что и поплатился проломленной головой. Пока его труп падал на пол, я резко прыгнул за один из поваленных столов, и в него тут же ударили пули, выпущенные минимум четырьмя стрелками. «Чёрт, чёрт, чёрт! И как теперь отсюда выбираться?» В эту секунду в сторону стрелявших пролетело несколько чёрных штырей. Прозвучали синхронный крик боли, после чего пальба прекратилась. А следом в стену рядом со мной врезалось чьё-то бесчувственное тело. «Сказал же, будь в поле моего зрения!» — раздражённо произнёс испанец. «Я за тебя головой отвечаю!» «Извини». Я поднялся на ноги и указал направление. «Нам туда!» Титан кивнул и, лихо перепрыгнув через ограду, пошёл вперёд. Звуков боя больше не было, но видимость всё равно была хреновая. Мы прошли в кабинет, где охраняли Райли. Сама девушка лежала под завалившимся столом и не подавала признаков жизни. Испанец подошёл к ней. «Жива!» — произнёс он, положив ей пальцы на шею. «Сейчас подлечим только!» Он снял отдельный мешочек и выпустил оттуда белоснежную пыль, которая тотчас прилепилась куда-то в область живота. Неожиданно со стороны комнаты, где сидела Марфа и ее слуга, в нашу сторону понеслось множество насекомых. «Сэм, свои!» — на автомате крикнул я. А спустя мгновение эта парочка вышла из-под завалов. Мыслищетка сильно хромала на ногу и держалась за Сэма. «Это ты! Я и забыла, что вы сегодня прилетаете!» говорила она, явно сдерживая боль. «Где нападавшие?» «Мертвы», — коротко ответил испанец, после чего достал телефон и набрал чей-то номер. Он что-то прослушал, после чего смачно выругался. «Кортеж, в котором якобы находился ты, разгромлен. Твой двойник и вся охрана мертвы. Идет нападение на императорский дворец, академию шуйских и родовое поместье Орловых. И это только то, что известно на данную минуту». — Атаки подверглись ближайшие союзники Константина, — подтвердила итог Марфа. — Похоже, это переворот. Несколькими часами ранее Георгий нервно вышагивал по своей комнате, ставшей для него тюрьмой. Несколько дней назад отец объявил, что временно отстраняет его от престола, якобы для того, чтобы выйти на заговорщиков, которые наверняка попытаются связаться с наследником и переманить на свою сторону. только вот первого не покидало ощущение, что все это бред. Отцу нужно действовать быстро и решительно, а он делает ставку на долгую комбинацию. Ведь неизвестно, сколько заговорщики будут присматриваться к кандидатуре Георгия. Да господи, они наверняка просто-напросто испугаются подойти к нему с таким вопросом, опасаясь взрывного характера Романова. «Нет, у них нет столько времени». Первый быстро прикинул в голове дальнейшие действия. Отец сказал, что его выпустят на следующей неделе. Значит, именно с этого момента за ним будет установлена слежка. Любые разговоры будут прослушиваться, любой контакт будет проверяться. И как в этой ситуации ему связаться с верными людьми? А таких в Империи не так уж и мало. По крайней мере, хватит для того, чтобы попробовать начать свою игру. «А может, все это дело рук Арсения?» Первый никогда особо не верил в отсутствие притязаний на трон от своего младшего братца. И тут, как только появилась малейшая возможность, он предал его и сделал единственным виноватым. Ведь ни Лена, ни Александр наказаны не были. И теперь, когда Георгия лишают права на престол, именно второй становится следующим претендентом. «Вот же двуличная мразь!» Георгий резко развернулся и нанёс мощный удар в стену. Любая другая конструкция наверняка не выдержала бы столь грубого обращения, но не личные покои наследников. Здесь всё было напичкано защитными механизмами и прикрыто бронированными панелями. Ещё несколько ударов, и он нашёл-таки вещь, оказавшуюся достаточно хрупкой. Это была небольшая кушетка, стоявшая возле окна. Неожиданно дверь в комнату открылась, и внутрь кто-то вошел. «Развлекаешься?» — спокойным тоном поинтересовался Александр, посмотрев на разрушенную мебель. Первый бросил на него мрачный взгляд, после чего начал искать следующую цель для выпуска гнева. «Чего тебе?» — тон старшего Романова был совсем недружелюбен. «Неужели я не могу зайти к своему опальному брату и поинтересоваться его самочувствием?» «Пришел!» «Поинтересовался? Теперь вали отсюда!» Как ни странно, Александр не спешил выполнять приказ. Вместо этого он прошел в дальнюю часть комнаты и сел в декоративное кресло. Только немного успокоившись, Георгий стал подмечать не совсем стандартное поведение брата. Обычно он ходил по дворцу с немного мечтательным взглядом и расслабленным лицом. Сейчас же Алексашка был собран и сосредоточен. «Гер, у меня к тебе важный разговор, и я хочу, чтобы ты подошёл к нему со всей серьёзностью». Первый глубоко вздохнул и попытался успокоиться. «Ну...» «Мне...» Третий немного прикусил губу и посмотрел в сторону. «Мне не по душе решение отца касательно Панкратова. Считаю, что в этой ситуации ты был полностью прав». «И зачем ты мне это рассказываешь? Ступай к императору и изложи ему свои мысли на этот счёт!» «В этом нет смысла», — Георгий взглядом показал на угол комнаты. «Ты же понимаешь, что наш разговор прослушивается, и совсем скоро отец о нём узнает». «Знаю». Вот теперь первому стало интересно. Он присел напротив брата и вальяжно раскинул руки на спинку дивана. «Считай, что ты смог меня заинтересовать. Чего ты хочешь, Александр?» «Справедливости», — уверенно ответил младший наследник. Смерть м а т е р и должна быть отомщена. К тому же это неправильно, что Арсений сам подтолкнул тебя к замыслу покушения, а потом сдал отцу. И все для чего? Просто за тем, чтобы тебя лишили права на престол. Что ты сказал?» Наклонившись вперед, спросил Георгий. От его голоса так и веяло яростью. «А ты разве не понял?» Осторожно спросил третий. «Кто был инициатором того разговора с папой, во время которого мы узнали правду?» «Арсений». «Ну а дальше дело техники. Из нас четверых именно ты самый решительный и сильный. Поэтому неудивительно, что именно ты был инициатором идеи отмщения. Сеня всегда был очень умным и хитрым. Он не мог не просчитать такого варианта. Георгия словно осенила». и он сразу согласился на эту идею, даже не пытался меня отговорить. Вдобавок, я слышал, что свести Воронова и д а н и э л а была именно его идея. Он словно делал все, чтобы вывести тебя из себя, а потом воспользоваться твоей ошибкой. Хотя, еще раз повторюсь, я не считаю ошибкой желание отомстить за смерть матери. Кулаки первого сжались до красноты. «Как он мог!» «Есть еще кое-что!» Александр направил в сторону брата пылинку-флешку, которую тот принял. «Посмотри последнюю запись!» Георгий закрыл глаза и открыл нужный файл. Это была запись воспоминания Александра. Он шел по коридору и напевал какую-то незамысловатую мелодию. Неожиданно он услышал голоса и резко остановился. Выглянув из-за угла, третий увидел двух беседующих людей. Было темно. Но если присмотреться, можно было понять, что перед ним Арсений и Елена. «Он действительно собирается это сделать?» — насмешливо спросила сестра. «Да». «Значит, все прошло так, как ты планировал». Девушка сделала небольшую паузу и продолжила. «Если честно, не думала, что все будет настолько просто?» Гера всегда был сильным, но не особо умным. Именно поэтому я и решил убрать его со своего пути. Такому человеку не стать российским императором. «Но ты помнишь нашу договорённость? Если я встану на твою сторону, то ты оставляешь за мной японскую губернию. Мы договорились?» «Да», — кивнул Арсений, после чего быстро развернулся в сторону Александра, но тот успел скрыться за поворотом. После этого запись закончилась. «Это когда у нас на втором этаже было так темно?» С сомнением в голосе спросил Георгий. «Он узнал это место по положению картин на стене». «Все-таки наследники провели всю жизнь в этом дворце и знали буквально каждый сантиметр». «В тот день проверялась система безопасности», — ответил Александр. «Именно поэтому меня не заметили». Первый задумался. С одной стороны, эта запись только подтверждала его опасения. А с другой, на ней было очень сложно различить Арсения и Елену. Только силуэты и голоса. Такую запись легко подделать». Но периодические проверки системы безопасности, во время которых на некоторое время выключался свет, действительно были. И одна из таких произошла совсем недавно. И опять же, по протоколу, на время подобных проверок император и наследники должны были находиться в специальных комнатах, система защиты которых не отключалась. А эти двое явно нарушали это распоряжение. Чем больше Георгий прокручивал в голове открывшиеся факты, тем больше убеждался в том, что Арсений изначально всё спланировал. Сейчас он бы не удивился, если бы выяснилось, что и Даниэлла специально его соблазняла. «Тварь!» — выдохнул Георгий и обхватил голову руками. «Какая же тварь!» Он резко встал, после чего приподнял диван одной рукой и швырнул его в противоположную стену. Несмотря на то, что мебель пролетела буквально в нескольких десятках сантиметрах от Александра, Тот даже бровью не повел. Он лишь продолжал внимательно следить за реакцией брата. «Но зачем ты показал мне все это?» — злобно выпалил первый. «Я нахожусь под домашним арестом и ничего не могу сделать!» «Ничего!» «Я всегда считал тебя более решительным», — осторожно произнес третий. «Решительным?» Георгий резко развернулся и уже более спокойным тоном спросил. «О чем ты говоришь?» В комнате повисла пауза. Каждый из братьев понимал, что сейчас прозвучат слова, которые нельзя будет забрать обратно. «Гер», — медленно выговорил младший, — «наш дед Вальтер жив и хочет отомстить за смерть своей дочери. Это он создал организацию...» «Заткнись!» Георгий резко выпустил собственную пыль, после чего направил ее на Александра, обвил его шею и поднял в воздух. Третий был намного слабее старшего брата. поэтому его пыль не успела среагировать на столь молниеносную атаку. «Так ты с заговорщиками!» — довольным тоном переспросил первый. «Не могу поверить, и это мой брат-простачок!» «Так и знал, что все это лишь маска!» Александр хватался за горло и хрипел. «Тебе никогда не стать без нас!» Старший Романов ощирился, но ничего не ответил. «Если сдам тебя и сообщу о том, что Вальтер жив, простят и восстановят!» «Нет, ты сам понимаешь!» Неожиданно первый отозвал пыль, отчего Александр упал на пол и начал потирать шею. «Отец и Арсений никогда не дадут тебе стать императором! Ты мне нужен!» Он поднялся на ноги и твердо посмотрел на брата. «Вальтер рассказал мне о том, что произошло!» а п а изначально знал, что Серафима может погибнуть, и все равно дал согласие на эту операцию. Ты думаешь, просто так он не убрал Панкратова хотя бы со своей должности? Они изначально обо всем договорились, как и в твоем случае». Старший Романов молча смотрел на брата. Тот же продолжал. «Кто, по-твоему, устроил охоту на людей Панкратова? Мы! Я лично убил к е ч и р а и подстроил покушение на Вороновых». «Как видишь, мы на многое способны, и не боимся принимать решения!» В этот момент в комнату вбежали двое охранников. «Георгий Константинович, Александр Константинович, оставайтесь на месте!» Твердо произнес один из них. «Император уже в курсе о произошедшем, поэтому приказал ждать его появления и ничего не предпринимать!» Третий хищно посмотрел в сторону вбежавших бойцов, после чего достал из кармана какие-то капсулы и тут же проглотил их. «Гер, мы все равно сделаем то, что планировали. Сегодня. Дальше ждать нельзя. И будет правильно, если ты нас возглавишь. Только ты имеешь право быть следующим императором. Слышишь? Только ты!» Один из охранников выпустил собственную пыль водного класса и двинулся вперед. Но его сердце неожиданно прошило огненное копье. То же самое произошло и со вторым бойцом. Они замертво свалились на пол. после чего оружие распалось на пыль и плавно полетело в сторону своего владельца. Георгий сделал свой выбор.